Горячо. Бог из машины стал дьяволом из кювета. В моей голове сидели без света. Кто-то зашел, его включил. Но откуда взялись ключи? Накрасила губы громко моя тишина. Теплее домов, куда не приглашена Черноморский февральский шторм. Я войду в него и повешу пальто на крючок. И не променяю этот лед ни за что. И мне будет, будет так горячо.